Глава пятая. Вопросы без ответов. В помещении, где содержались трупы, ожидающие вскрытие, было еще холоднее, чем в коридоре морга. Яркий свет ламп дневного света странным образом придавал ледяной отблеск столам из нержавеющей стали и стальным сверкающим ручкам и петлям ящиков, расположенных вдоль стен. Блестящая белая эмаль, которой были покрыты все ящики, хотя и была не толще одной восьмой дюйма, казалось, имела какую-то странную бесконечную глубину, напоминающую таинственное сверкание омытого лунным светом снежного пейзажа. Рейчел старалась не смотреть на неподвижные тела и отказывалась думать о том, что может находиться, в огромных выдвижных ящиках. Толстяк в спортивной куртке, которого звали Рональд Тескане, оказался адвокатом, представляющим интересы города. Его оторвали от ужина, чтобы он находился под рукой, когда Рэйчел будет разговаривать с полицейскими и позднее, когда будет обсуждаться исчезновение тела ее мужа. Говорил он ласковым, почти елейным голосом, И расточал свои соболезнования с такой легкостью, с какой масло выливается из бутылки. Пока полицейские разговаривали с Рэйчел, он молча ходил взад-вперед за их спинами, то и дело приглаживая волосы белыми пухлыми руками. На каждой блестело по два золотых кольца с бриллиантами. Как она и подозревала, двое мужчин в темных костюмах оказались полицейскими. Они показали Рэчел свое удостоверение и бляхи, и, к счастью, не сочли нужным навязывать ей свое сочувствие. Тот, что помоложе, дородный, с нависшими бровями, назывался детективом тормом Он вообще в основном молчал предоставив возможность задавать вопросы своему напарнику, и стоял неподвижно, подобно дубу с глубокими корнями, что составляло приятный контраст с мечущимся из угла в угол адвокатом. Хаггер Сторм наблюдал за происходящим маленькими карими глазками, и сначала показался Рэйчел туповатым, но позднее она поняла, что он обладает интеллектом значительно выше среднего, овой факт тщательно скрывает ее беспокоило что хагер штом с помощью особого шестого чувства свойственного полицейскому сумеет понять что она лжет и догадаться о чем именно она умалчивает поэтому старательно избегая встречаться с ним взглядом она пыталась сделать это как можно незаметнее Полицейский постарше, детектив Джулио Вердат, хрупкий человек со смуглым лицом, чьи черные глаза имели легкий пурпурный оттенок, какой бывает у спелой сливы, явно умел одеваться. Его летний синий костюм был прекрасно сшит, манжеты шелковой рубашки застегнуты золотыми запонками с жемчугом, темно-вишневый галстук, украшен зажимом в виде тонкой золотой цепочки на ногах туфли того же цвета, что и галстук. Хотя Вердат говорил короткими предложениями и несколько отрывисто, голос его был тихим и мягким, и этот контраст между голосом и манерой говорить несколько озадачивал. «Вы познакомились с их охранной системой, миссис Либбон». «Да. Вы удовлетворены?» «Наверное». Обращаясь к Бену, Вердат спросил. «А вы кто?» «Бен Шедвей, старый друг миссис Либан». «Старый школьный друг?» «Нет». «Коллега по работе?» «Нет. Просто друг». Сливовые глаза сверкнули. «Понятно». Он снова повернулся к Рэйчел. «У меня есть к вам вопросы». «Какие именно?» Вместо того, чтобы сразу ответить, вердак продолжал. «Не хотите ли присесть, миссис Либан?» «Да, разумеется, нужен стул», — спохватился Эверет кордел и вместе с толстым адвокатом Рональдом Тескане ринулся вытаскивать стул из-за стола в углу. Сообразив, что никто больше садиться не собирается, и не желая попадать в положение, когда все будут смотреть на нее сверху вниз, Рэйчел заявила. — Нет, благодарю вас, я постою. Не думаю, что разговор займет много времени. Мне вовсе не хочется здесь задерживаться. Так о чем вы хотели меня спросить? — Необычное преступление, — заметил Вердат. — Похищение трупа? Рэйчел старалась одновременно выглядеть и озадаченной, и возмущенной случившимся. Первое ей пришлось изобразить, второе было более или менее искренним. «Кто это мог сделать?» — спросил вердат «Понятия не имею. Вы не знаете никого, для кого бы это имело смысл?» «Смысл украсть тело Эрика, разумеется, нет. У него были враги?» Он был не только гением своей области, но и довольно удачливым бизнесменом. Гением свойственно без всякого умысла с их стороны вызывать зависть своих коллег. И, безусловно, многие завидовали его богатству. И еще были такие, которые считали, что он причинил им зло в процессе своего продвижения наверх. «А он причинял людям зло?» да Некоторым. Он был одержимым человеком, но я сильно сомневаюсь, чтобы его враги могли опуститься до такого бессмысленного и страшного способа с ним поквитаться. «Он был не просто одержимым», — бросил Вердат. «Да, он был жестоким. Почему вы так думаете?» «Я читал о нем, он был жестоким». Что ж, возможно, и с тяжким характером, не стану отрицать. У жестоких людей могут быть заклятые враги. Вы хотите сказать настолько заклятые, чтобы для них кража тела имела смысл? Возможно, мне бы хотелось знать имена его врагов, людей, которые могли затаить на него зло. Вы можете получить эту информацию от тех, «С кем он вместе работал в генеплане?» — заметила она. «От сотрудников его компании? Но ведь вы жена!» «Я знаю о его делах очень немного. Он не хотел, чтобы я знала. У него были очень четкие представления насчет того, где мое место. Кроме того, год назад я от него ушла». Вердат вроде бы удивился, но почему-то Рэйчел понимала, что он проделал необходимую подготовительную работу и знал, о чем шла речь. — Собирались разводиться? — спросил он. — Да. — С горечью? — С его стороны, да. — Тогда понятно. — Что понятно? — То, что вы ничуть не переживаете. Рэйчел уже давно начала подозревать, что Вердат гораздо опаснее, чем молчаливый, неподвижный, сосредоточенный хагер Сторм. Теперь она в этом убедилась. «Доктор Либбен обращался с ней безобразно. Бен сделал попытку ее защитить. Ясно», — уронил Вердат. «У нее нет причины горевать о нем». «Ясно». — Вы так себя ведете, — возмутился Бен, — будто речь идет об убийстве, черт подери. — Разве? — И обращаетесь с ней, будто она подозреваемая. — Вы думаете? — спокойно спросил Вердат. — Доктор Либбен погиб в результате несчастного случая, — заявил Бен. — Если кто и виноват, так это он сам. — Мы так и поняли. — Там были десятки свидетелей. — Вы что? «Адвокат миссис Либбен?» — поинтересовался Вердад. «Нет, я же сказал вам». «Да, старый друг» — в тоне Вердада ясно чувствовался намек. «Если бы вы были адвокатом, мистер шэдвей и вмешался Рональд Тескане, выступая вперед так поспешно, что его толстые щеки затряслись, Вы бы поняли, почему полиция вынуждена расспрашивать миссис Либбон, как бы неприятно это ни было. Ведь они обязательно должны учитывать вероятность того, что тело мистера Либбона было украдено с целью избежать вскрытия. Что-то скрыть. Весьма мелодраматично, с презрением заметил Бен, но вполне допустимо. А это будет означать, что смерть его вовсе не такое ясное дело, как кажется на первый взгляд. — Именно, — согласился Вердат. — Чепуха, — заключил Бен. Рейчел по достоинству оценила попытки Бена защитить ее честь. Он всегда был таким милым и душевным ну пусть Вердат и Хагер Сторм считают ее возможной убийцей или соучастницей преступления. Она не способна кого-либо убить. Эрик погиб в результате несчастного случая, и со временем в этом убедится даже самый подозрительный детектив. А пока Хагер Сторм и Вердат заняты выяснением этих вопросов, Они не задают других, куда более близких к ужасной правде. Пока они отвлекали свое собственное внимание, она не собиралась обижаться на их необоснованные подозрения. Пусть идут по ложному пути. «Лейтенант Вердетт», — проговорила она, — «безусловно, самым логичным объяснением будет то, что, несмотря на уверения доктора Кордала, тело было просто положено не на то место». И худой, как аист патолога Анатом и Рональд Тескане, энергично запротестовали. Она спокойно, но твердо перебила их. А может, это подростки сыграли такую дикую шутку, студенты? Обряд посвящения или что-то еще? Они и на худшее способны. Полагаю, что ответ на этот вопрос я уже знаю, мешался Бен. Но, возможно, доктор Либбен не был мертв. Может, его состояние было неверно оценено? Возможно, он ушел отсюда в беспамятстве? Нет, нет и нет, — пробормотал побледневший Тескана, покрываясь потом, несмотря на холод. — Невозможно, — одновременно с ним произнес доктор кортл Я его сам видел. Обширная травма головы, абсолютно никаких признаков жизни. Но это дикое предположение неожиданно заинтересовало Вердада. «Разве доктору Либону не была оказана медицинская помощь сразу после несчастного случая?» — спросил он. «Фельдшерами», — ответил Кортел. «Высококвалифицированные и опытные работники» — поддержал его Тескана, утирая полное лицо носовым платком. Он быстро подсчитывал в уме разницу между штрафом за недосмотр в морге и значительно более крупной суммы, которую придется выложить городу, если в суде выяснится, что фельдшеры были некомпетентны. В любых обстоятельствах они никогда, никогда ошибочно не объявят живого человека мертвым. Первое, сердце не билось. Кордалл подсчитал признаки смерти по пальцам, столь длинным и гибким, что они вполне могли принадлежать пианисту, а не патолога-анатому. Электрокардиограф, который подключили фельдшеры, показал совершенно прямую линию. Второе — он не дышал. Третье — температура тела непрерывно падала. Вне всякого сомнения, мертв, пробормотал Тескана. Лейтенант Верда теперь разглядывал адвоката и главного патолога-анатома точно так же, как несколько минут назад Рэйчел, тем же ястребиным взором и с тем же полным отсутствием всякого выражения на лице. Скорее всего, он не думал, что Тескана и Кордал, равно как и фельдшеры, пытаются скрыть какой-то свой недосмотр или небрежность но собственная натура и жизненный опыт вынуждали его подозревать каждого, если бы на то хотя бы было малейшее основание. Поморщившись при словах Тескана, Кордл продолжал. Четвертое. Абсолютно никакой мозговой деятельности. У нас тут в морге есть энцефалограф. Мы часто им пользуемся для окончательной проверки. Я завел здесь такое правило, когда принял дела. Как только доктора Либона привезли сюда, он был немедленно подключен к этой машине, и все линии были совершенно прямыми. Я сам присутствовал и видел ленту. Смерть мозга. Есть единственный общепринятый критерий, по которому человек признается мертвым, а именно, если осматривающий его врач устанавливает полную остановку сердца и смерть мозга. Зрачки доктора Либбена не сокращались при ярком свете, отсутствовало дыхание. Мне очень жаль, миссис Либбен, но ваш муж был мертв, как и любой другой в подобном состоянии, и я готов поручиться за это моей репутации. Рэйчел и не сомневалась, что Эрик был мертв. Она же помнила его невидящие, неморгающие глаза, когда он лежал на забрызганной кровью мостовой. Она видела совершенно четко глубокую вмятину, начинавшуюся от уха и достигавшую виска раздробленные кости. Однако она была признательна Бену за то, что он, сам того не желая, все запутал и повел детективов Еще по одному ложному следу. «Я уверена, что он был мертв», — подтвердила она. «Я в этом не сомневаюсь. Я видела его там, где произошел несчастный случай, и знаю, что ошибки в диагнозе быть не могло». Корделл и Тесканне явно почувствовали облегчение. Пожав плечами, Вердат заметил. «Ну, тогда мы можем отбросить это предположение». Но Рэйчел понимала, что коль скоро идея ошибочного диагноза застряла в головах у полицейских, они потратят время и силы, чтобы ее как следует проверить, а это именно то, что ей нужно — отсрочка. К этому она стремилась — тянуть, медлить, запутывать. Ей требовалось время, чтобы подтвердить свои худшие подозрения и придумать, как защитить себя от грозящей опасности. Лейтенант Вердат провел Рэйчел мимо трех закрытых тел к пустой каталке, на которой валялась смятая простыня. Там же лежала бирка из плотного картона с обрывками, покрытой хлорвинилом проволоки. Бирка тоже была смята. Боюсь, это все, что у нас осталось. Вот эта каталка и бирка, которая была привязана к ноге доктора. Стоя всего в нескольких дюймах от Рэйчел, детектив смотрел на нее жестким взглядом карик глаз, в которых, как и на его лице, нельзя было ничего прочитать. «Теперь объясните мне, зачем вору, укравшему тело, неважно из каких соображений, было тратить время на отвязывание бирки с ноги умершего. Она покачала головой, не имея ни малейшего представления. Вор должен был опасаться, что его могут поймать, спешить, и он тратил драгоценные секунды на отвязывание бирки. «Полное безумие», — заметила она дрожащим голосом. «Да, безумие», — согласился Эвердат. Но ведь и вся эта история безумия. — Да. Рэйчел посмотрела на смятую и слегка испачканную кровью простыню, представила себе, как она укрывает холодное и ногое тело ее мужа и невольно вздрогнула. — Ну, хватит, — заявил Бен, обнимая ее за плечи, чтобы согреть и поддержать. — Пошли-ка отсюда ко всем чертям. Эверет Кордалл и Рональд Тескане проводили Рэйчел и Бена до лифта в подземном гараже, всю дорогу стараясь доказать полное отсутствие вины со стороны морга и города в исчезновении тела. Их не успокаивали ее неоднократное заверение, что она не собирается подавать ни на кого в суд. Ей необходимо было о стольком подумать, и побеспокоиться, что не оставалось ни сил, ни желания уверять их, что у нее нет никаких дурных намерений. Хотелось только, чтобы они от нее отстали и дали ей возможность заняться куда более срочными делами. Когда, наконец, закрывшаяся дверь лифта отделила их от тощего патолога анатомов и толстого адвоката, Бен сказал, «Что касается меня...» я бы обязательно подал на них в суд. Исковые заявления, судебные процессы, встречи для обсуждения стратегии ведения дела, залы заседаний — тоска зеленая, — отозвалась Рэйчел. Она открыла сумочку. Лифт продолжал подниматься. — А этот Вердот — крутой сукин сын, верно? — заметил Бен. Просто выполняют свои обязанности, я так думаю. Рэйчел достал из сумочки пистолет 32-го калибра. Бен, занятый наблюдением за мелькающими цифрами на табло над дверью, не сразу заметил пистолет. Он мог бы выполнять эти свои обязанности с несколько большим сочувствием и не изображать из себя робота. Они уже поднялись на полтора этажа, и скоро на табло должна была зажечься цифра два. Мерседес Рэйчел стоял этажом выше. Бен хотел поехать на своей машине, но Рэйчел настояла на Мерседесе. Пока она сидела за рулем, ее руки были заняты, а внимание частично сосредоточено на дороге, Так что она не могла полностью отдаться размышлениям о той жуткой ситуации, в которой оказалась. Если ей нечем будет заняться, кроме как раздумывать о последних событиях, она рискует потерять то хрупкое самообладание, которое пока удавалось сохранить. Ей надо чем-то себя все время занимать, чтобы не поддаться страху и не впасть в панику. Они достигли второго яруса и продолжали подниматься. «Бенни», — попросила она, — «отойди от двери». «Что?» — он отвел взгляд от табло и с удивлением моргнул, заметив пистолет. «Эй, где ты, черт возьми, его взяла?» — принесла из дома. «Зачем?» «Пожалуйста, отойди. Побыстрее, Бенни», — попросила она дрожащим голосом, направляя пистолет на дверь се еще недоуменно моргая он отступил от двери что происходит ты же не собираешься ни в кого стрелять в сердце ее билось так громко что заглушало звук его голоса создавалось впечатление что он доносится откуда то издалека лифт достиг третьего яруса раздался щелчок и на табло засветилась цифра три лифт с легким толчком остановился. «Рэйчел, ответь мне, что происходит?» Она промолчала. Она купила пистолет после того, как ушла от мужа. Женщине нужно оружие, особенно если она оставила такого человека, как Эрик. Когда двери начали расходиться в стороны, Рэйчел постаралась припомнить, что говорил ей инструктор. «Не дергайте курок!» Иначе дуло отойдет в сторону, и вы промахнетесь. Но никто не ждал их, во всяком случае, у лифта. Серые бетонные пол, стены, столбы и потолок были точно такими же, как и в подвале, из которого они только что поднялись. И тишина была такой же, замогильный и отчасти угрожающей Воздух менее сырой чем тремя ярусами ниже, и значительно теплее, но абсолютно такой же неподвижный. Несколько потолочных светильников были разбиты, так что здесь поселилось еще больше теней, чем в подвале. Они казались гуще и чрезвычайно подходили для того, чтобы полностью скрыть нападающего, хотя, возможно, то была просто игра ее воображения. Выходя за ней из лифта, Бен спросил. — Рэйчел, кого ты боишься? — Потом. А пока давай убираться отсюда ко всем чертям. Но... — Потом. Эхо их шагов гулко раздавалось среди всего этого бетона, и ей казалось, что она идет не по обычному гаражу в Санта-Ане, а по залам чужого храма, под бдительным взором невообразимо странного божества. В этот поздний час ее красный «Мерседес» был одной из трех машин в гараже. Он одиноко стоял в сотне футов от лифта. Рэйчел направилась прямо к нему и устало обошла вокруг. Никто не прятался за машиной. Сквозь окна было видно, что и внутри никого нет. Она открыла дверцу и быстро села. Как только Бен последовал ее примеру и захлопнул дверцу, включила зажигание, завела мотор, переставила рычаг переключения передач, опустила ручной тормоз и быстро, даже слишком быстро, двинулась к выходу. Одновременно она одной рукой поставила пистолет на предохранитель и сунула его в сумочку. Когда они выехали на улицу, Бен повернулся к ней. «Ладно, а теперь рассказывай, что все эти страсти-мордасти означают». Она поколебалась, сожалея, что втянула его в эту историю. Ей следовало идти в морг одной. Но она позволила себе быть слабой, опереться на него. И вот теперь, если не перестанет надеяться на его помощь, если втянет его еще глубже то не всякого сомнения поставит его жизнь под угрозу, а она не имеет права подвергать его опасности. Рэйчел. Она остановилась на красный свет на пересечении Мэйн-стрит и Четвертой улицы. Теплый летний ветер притащил на середину перекрестка кучу мусора и, покрутив ее немного, унес прочь. Рэйчел, — наставил Бенн, — В нескольких футах от них на углу стоял бродяга в потрепанной одежде. Он был грязен, небрит и пьян. Страшный шишковатый нос изъеден милохомой. В левой руке он держал бумажный пакет, из которого выглядывала бутылка с вином, а в правой сжимал, как какую-то драгоценность, сломанный будильник без стекла и минутной стрелки. Он наклонился и посмотрел на Рэйчел выпученными воспаленными глазами. Не обращая на бродягу внимания, Бен продолжал. — Не отгораживайся от меня, Рэйчел. В чем дело? Скажи мне, я могу помочь. — Не хочу тебя втягивать в эту историю. — Я уже втянут. — Нет, на данный момент ты ничего не знаешь, и я думаю, это к лучшему. — Ты обещала? Свет светофора сменился, и она так резко нажала на педаль газа, что Бена бросила на привезной ремень, и он не закончил фразу. За их спинами пьяница с будильником прокричал «Я — отец Время!». «Послушай, Бенни», — сказала Рэчел, — «я довезу тебя до моего дома, и там ты пересядешь в свою машину. Чёрта с два!» «Позволь мне разобраться с этим самой». «С чем с этим? Что происходит?» «Бенни, не надо меня допрашивать. Не делай этого. Мне надо о многом подумать, многое сделать». «Создается впечатление, что ты сегодня еще куда-то собралась?» «Тебя это не касается. Куда ты поедешь?» «Мне нужно кое-что проверить. Не обращай внимания». Бен явно разозлился. «Собираешься кого-нибудь пристрелить?» — саркастически спросил он. «Конечно нет». «Тогда зачем тебе пистолет?» Она промолчала. «У тебя есть разрешение на ношение оружия?» «Есть, но только для использования дома». Он оглянулся посмотреть, нет ли кого-нибудь близко, затем наклонился к ней, схватил рулевое колесо, и резко повернул его вправо. Со скрежетым шин машина крутанулась, Рэйчел резко нажала на тормоз, и они проехали юзом шесть или восемь ярдов. Один ярд — это девяносто один и четыре десятые сантиметра. Она попыталась выровнять машину, Однако Бен снова схватился за руль. Она закричала, требуя прекратить, и он выпустил руль, который повернулся в ее руках. Но Рэйчел уже справилась с управлением, свернула к обочине и остановилась. «Ты что, с ума сошел?» — спросила она, посмотрев на него. «Просто злюсь! Забудь!» — попросила Рэйчел, глядя в окно. «Я хочу тебе помочь! Ты не можешь! Испытай меня! Куда ты собралась?» Она вздохнула. «В дом Эрика». «В его дом? В виллопарке? Зачем?» «Я не могу тебе сказать». «А потом куда?» «В план в его офис». «Зачем?» «И этого я не могу тебе сказать». «Почему?» «Бенни, это опасно. Дело может дойти до насилия». «Так что же я...» Твоя мать, фарфоровый, что ли? Или хрустальный? Женщина, ты думаешь, я разлечусь на тысячу кусков, если меня, черт дери, пальцем тронут?» Она посмотрела на него. Янтарный свет фонаря освещал только ее, оставляя его в тени, но все равно было видно, как сверкают его глаза. «Господи, Бенни!» — заметила она. «Да ты в ярости!» Я никогда раньше не слышала, чтобы ты так выражался. «Рэйчел», — спросил он, — «между нами есть что-то или нет?» Я думал, между нами что-то есть. Особенно, так я полагал. «Да». «Ты действительно так считаешь?» «Ты же знаешь, что да». «Тогда тебе не удастся выпереть меня из этой истории». «Не сможешь запретить мне помочь, если ты нуждаешься в помощи, если у нас есть будущее». Рэйчел смотрела на него, испытывая огромную нежность. Ей больше всего на свете хотелось рассказать ему всё, сделать его своим союзником. Но было бы скверно с ее стороны втягивать его в это дело. Сейчас он раздумывает, что могло с ней случиться, перебирает в голове всякие возможности, но, что бы он ни вообразил, все это пустяки в сравнении с тем, что есть на самом деле. Если бы он знал правду, может, он не так бы рвался ей помочь, но она не смела ему рассказать. — Ты же знаешь, — заговорил он, — я довольно старомодный парень, во всяком случае по общепринятым стандартам довольно уравновешенные черт до да половины ребят которые сейчас занимаются продажей недвижимости в калифорнии в такие жаркие дни как сегодня носят белые штаны и блейзеры пастельных тонов но я чувствую себя комфортабельно только в тройке я возможно последний в нашем теле кто еще помнит про этот чертов жилет так что если такой как я видит женщину которая ему нравится в беде, он должен помочь. Это единственное, что он должен сделать. Так всегда считалось правильным. А если она отказывается от его помощи, то это вроде пощечины, неприятие того, что он собой представляет, и как бы он к ней хорошо не относился, ему ничего не остается, как уйти. Вот и все». «Мне раньше никогда не приходилось слышать, чтобы ты выступал с речами», — сказала она. «А раньше и нужды не было». Одновременно тронутая и раздосадованная его ультиматумом, рэйчел закрыла глаза и откинулась на сиденье, не зная, на что решиться. Она все еще крепко сжимала рулевое колесо, боясь, что если отпустит его... Бен немедленно заметит, как сильно дрожат у нее руки. «Чего ты боишься, Рэйчел?» — снова спросил он. Она не ответила. «Ты знаешь, что случилось с телом, так?» «Возможно. И ты их боишься? Кто они, Рэйчел? Ради бога, кто может сделать подобное и зачем?» Она открыла глаза, включила скорость и двинулась дальше. хорошо Ты можешь со мной поехать. В дом Эрика? К нему в офис? Что мы там будем искать? Вот об этом я еще не готова тебе рассказать. Он немного помолчал. Ладно, договорились. Будем двигаться шаг за шагом. Переживу. Она поехала на север по Мейн-стрит, потом свернула на... Кателла-авеню и затем к востоку от Кателла в направлении богатого района Вилла-парк, где среди холмов располагалось имение ее покойного мужа. Дома, мимо которых они проезжали, многие ценой более миллиона долларов, были едва видны в наступающих сумерках из-за густой зелени. Дом Эрика, спрятавшийся за огромными индийскими лаврами, казался еще темнее, чем другие. Даже в этот июньский вечер от него несло холодом, а многочисленные окна казались листами обсидиана, не пропускающими свет ни в ту, ни в другую сторону.